Часть 3. Глава 1. "Папа, ты будешь теперь чаще оставаться на ночь дома?" обратилась Лия к нему через обеденный стол. Наступила тишина. Ним почувствовал, что Бенджи, положив на скатерть нож и вилку, внимательно наблюдает за ним, молчаливо разделяя вопрос сестры. Руф потянулась было за перечницей, но передумав, тоже ждала ответа Нима. «Наверное, мог бы, ответил он. Внезапность вопроса и три пары глаз, устремившихся на него, приводили Нима в замешательство. Это в том случае, если мне не подкинут какой-нибудь другой работёнки, которая допоздна задержит меня в конторе, просияв, Бенджи сказал. По Анна, на уикендах тоже будешь проводить с нами больше времени? Возможно. Думаю, намёк очень прозрачный, вмешалась Ров. Она улыбнулась, что нечасто случалось с ней с тех пор, как она несколько дней назад вернулась домой. Ним чувствовал, что она стала серьёзнее, чем раньше. Временами мысли как будто полностью поглощали её. Между ними ещё не состоялся откровенный, чистосердечный разговор. казалось, Руф избегает его, а Ним, все еще подавленный после недавних переживаний, не чувствовал в себе силы сделать первый шаг. Он не знал, как вести себя с ней после ее двухнедельного отсутствия, тем более что это время она провела, вероятно, с другим мужчиной, совершенно так же, как и до ее ухода. Ситуация вроде бы диктовала именно такой ответ. Возвращение Руфи домой прошло спокойно. Она забрала детей от родителей, собрала воедино все нити домашней жизни, как будто никогда и не обрывала их. Они с Нимом продолжали делить спальню, как это было всегда, но не постель. В остальном их жизнь совершенно не изменилась. Конечно, вспоминал ним, в прошлом были похожие ситуации. Только тогда все происходило наоборот. Он возвращался после похождений. Тогда он был уверен, что о причинах его отсутствия Руфь не догадывалась. Теперь же у него такой уверенности не было. И окончательной причиной затишья было уязвленное самолюбие ним. Он попросту не был готов к новым эмоциональным встряскам. Теперь они все собрались за семейным столом в третий раз за три дня, что само по себе было необычным. Как вы все знаете, сказал Ним на работе кое-что изменилось, и я пока не знаю, как дела пойдут дальше. Он вгляделся в Бенджи и подался вперед. — Что у тебя с лицом? Бенджи, замявшись, потянулся своей маленькой рукой, чтобы закрыть синяк на левой щеке и ссадину под нижней губой. О, в школе просто кое-что, пап. Какого рода кое-что? Ты подрался? Чувствовалось, что Бенджи испытывает неловкость. Да, он подрался, сказала Лия. Тот Торнтон сказал, что ты штрейкбрехер, папа, потому что ты не заботишься об окружающих тебя людях. Бенджи ударил его, но тот сильнее. "Нем строго сказал Бенджи. Неважно, кто что говорит, но неправильно и глупо решать вопросы кулаками". Сын выглядел совсем удручённым. "Да, папа. Мы с Бенджи говорили об этом", вмешалась Руфь. И он теперь всё понял. В глубине души Ним был поражён. До сих пор не было случая, чтобы критика в его адрес отражалась на семье. Мне очень жаль, если мои неприятности коснулись и вас, мягко проговорил он. "Да все нормально", заверила его Лея. "Мамочка объяснила нам, как благородно ты поступил", Бенджи нетерпеливо добавил. "И мама сказала еще, что в тебе больше мужества, чем во всех остальных вместе взятых". Потому как Бенджи стиснул зубы, было ясно, что ему нравится слово мужество. Ним взглянул на Руфи. "Тебе это сказала мама?" «Но ведь это правда", спросил Бенджи. "Конечно, правда", подтвердила Руфи, и слегка покраснела. "Но ваш папа не может сказать о себе так сам, верно? Вот почему это сделала я. Так мы и отвечаем ребятам, когда они дразнят", добавила Лия. Ним охватило волнение. В мысли о Бендже, защищающем своими маленькими кулачками репутацию отца, а Руфи, отбросившей всё личное и отстаивающей вместе с детьми его честь, у него перехватило дыхание, и на глаза навернулись слёзы. Из затруднительного положения его вывели слова Руфи. "Ну хорошо, а теперь давайте обедать. позже, когда ним и руф всё ещё сидели за столом и пили кофе, а дети ушли смотреть телевизор, он проговорил: "Хочу, чтобы ты знала, что я оценю то, что ты сказала Лэй и Бендже". Руф махнул рукой. "Если бы я не верила в это, я бы не сказала им. То, что мы не Ромео и Джульетта, не означает, что я перестала читать и объективно воспринимать окружающий мир". Я заикнулся об отставке, сказал он ей. Эрик считает, что в этом нет необходимости, но я мог бы. Он перечислил возможные варианты, которые обдумывал, в том числе о переходе в другую энергетическую компанию, возможно, на среднем западе. Если такое случится, спросил он, что она думает о переезде туда вместе с детьми. Её ответ прозвучал быстро и четко. Я этого не сделаю. Не объяснишь, почему? Кажется, это очевидно. Почему мы втроём, Ле Бэнджи, я должны срываться с родного места, ехать? неизвестно куда только ради твоего удобства, в то время, когда мы не решили ещё вопроса о нашем будущем, если оно у нас вообще есть, что уже кажется маловероятным. Вот оно. Наконец, вырвалось наружу. Ним решил, что время серьёзного разговора настало. Странно подумал он, что это должно случиться именно в тот момент, когда они оказались немного ближе друг к другу, чем за всё последнее время. Что за дьявол попутал нас? вырвалось у него с горечью. Руфь резко ответила. Тебе лучше об этом знать. Однако мне любопытно, сколько женщин было у тебя за 15 лет нашей совместной жизни. Он ощутил новую, жесткую интонацию в голосе Руфи. А может быть, ты сбился со счета, как и я? Одно время я всегда могла определить, когда у тебя появлялось что-то новенькое. Или мне следует говорить, кто-то новенький? Потом такой уверенности у меня уже не было, и мне казалось, что ты с двумя или даже более одновременно. Я была права? Избегая его взгляда, он пробормотал: "Иногда". Хорошо. Один пункт отпал. Моё предположение было верным, но ты не ответил на первый вопрос. Сколько всего было женщин? Он удручённо сказал: "Будь я проклят, если знаю. Если это правда, отметила Руфь, то это не совсем лестно для тех других женщин, которым ты испытывал какие-то пусти кратковременные чувства. Кем бы они ни были, мне кажется, они заслуживают большего от тебя, чем просто забытье". Он возразил: "Никогда не было ничего серьёзного, ни разу". с одной из них. Вот в это я верю. Щеки Руфи горели от гнева. Ведь ты ко мне никогда не относился серьезно Это неправда. Как ты можешь так говорить после твоего признания? Я еще могла бы понять, если бы была одна женщина на худой конец две. Любая здравомыслящая жена знает, что такое случается даже в самых счастливых браках. Но не десятки женщин, как это было с тобой. Теперь ты говоришь глупости. Не было десятков. Хорошо, десяток, по крайней мере. Ним промолчал. Руф проговорила задумчиво. Может быть, это фрейдизм, то, что я сказала десятки? потому что ты любишь это делать, верно? Укладывать в постели как можно больше женщин. Некоторая доля правды в этом есть. Я знаю, что это правда. Она говорила совершенно спокойно. А знаешь ли ты, что когда женщина, жена слышит подобное от мужчины, которого она любила или считала, что любит, то она чувствует себя униженной, испачканной, обманутый. Если ты так думала всё это время, почему ждала до сегодняшнего дня? Почему мы не поговорили об этом раньше? Справедливый вопрос. Рувь замолчала, обдумывая ответ. Наверное, думала, что ты изменишься, что у тебя пропадёт охота спать с каждой привлекательной женщиной, которая попадётся тебе на глаза. Ведь почти каждый ребёнок, взрослее, перестаёт с жадностью набрасываться на конфеты. Вот и в тебе я видела такого ребёнка. Но я ошиблась. Ты не изменился. Ну, коли мы решили быть честными друг с другом, назову и другую причину. Я трусила. Я боялась ответственности, боялась злить Бенджи. Не хотела признаться, что мой брак, подобно многим другим, не состоялся. Голос Руфи впервые сорвался. Теперь у меня нет страха. Нет гордости или чего-то еще. Я просто хочу уйти. Ты действительно этого хочешь? По щекам Руфи скатились две слезинки. О чем ты говоришь? Ей махватило негодования. Почему он постоянно защищается? Разве не обе стороны повинны в случившемся? Как насчет твоего собственного любовного приключения, спросил он. Если мы расстанемся, не займет ли твой приятель мое место? Какой приятель? Тот, с которым ты встречалась, вместе с которым ты уехала? Руф уже вытерла глаза и теперь смотрела на него с жалостью. Ты действительно считаешь, что я уехала с мужчиной? «А Разве не так? Она медленно покачала головой. Нет. Но я думал. Знаю, что думал. и не разубеждала тебя. что, вероятно, было не лучшей идеей. я решила со злости, что тебе не повредит почувствовать то, что переживала я. А как насчет тех других случаев, где ты была? в голосе Руфи послышался плохо сдерживаемый гнев. Нет никакого другого мужчины. Неужели ты не можешь понять этого своей тупой головой? И никогда не было. Я досталась тебе девственницей. И ты знаешь это, если только не забыл или не перепутал с одной из твоих подружек. И с тех пор, кроме тебя, у меня никого не было. Ним поморщился, так как прекрасно помнил, но продолжал упорствовать. Чем же ты занималась во время это мое личное дело. Ну, я повторяю тебе еще раз. Это был не мужчина. Он верил ей. Абсолютно. О, господи, сказал он и подумал, все рушится в одно мгновение. Большая часть того, что он делал и говорил, оказалась неверной. Может быть, он снова ошибется, если станет настаивать на сохранении их брака. Или Руф права, и для них обоих лучше будет расстаться. Идея свободы была привлекательной. С другой стороны, ему будет многого не хватать: дома, детей, чувство стабильности, и даже Руфи, несмотря на то, что они давно уже живут каждой своей жизнью. Ним не желал принимать решение. Он хотел отложить его и спросил почти жалобно. Так что же нам делать? Согласно тому, что я слышал от друзей, которые проделали этот путь, голос Руфи опять похолодел. Каждый из нас нанимает адвоката и принимается защищать свои права при бракоразводном процессе. Ним взмолился. Но а не нужно делать это сейчас? Приведи мне одну единственную причину, чтобы подождать. Я допускаю, что это эгоистическая причина. Но у меня были неприятности. Он не закончил. почувствовал, что это прозвучало жалко. Я знаю. И мне жаль, что так всё совпало. Но между нами ничего не изменится, не после всех этих лет. Мы оба это знаем, не так ли? Он уныло пробормотал. Полагаю, что так. Не было смысла давать обещание измениться, ведь Он и сейчас не был уверен, сможет ли или даже захочет ли. Ну, тогда послушай. Ты не могла бы подождать месяц? Может, два? Иначе нам придется сразу же выложить все Леи и Бенджа через какое-то время они привыкнут к новой ситуации. Он не был уверен, что это разумный аргумент. Отсрочка вряд ли что-то решила бы, но инстинктивно он чувствовал, что Руф также с неохотой шла на этот последний, окончательный шаг в их браке. Хорошо. Она поколебалась и уступила. Из-за всего, приключившегося с тобой только что, я подожду немного. Но не буду обещать два месяца или даже один. Если решу сделать это раньше, то сделаю. Спасибо тебе. Он почувствовал некоторое облегчение при мысли об отсрочке, пусть и недолгой. Эй, в дверях столовой появился Бенджи. Я только что взял новую кассету у Мэредитов. Это пьеса. Хотите посмотреть? Мэредиты жили по соседству. Ним взглянул на руф. Почему бы и нет? Внизу, в гостиной, и Ним сели рядом на диван, Лея стянулась на коврике, в то время как Бенджи ловко вставил видеокассету в видеомагнитофон, подключенный к цветному телевизору. Голдманы и еще несколько десятков семей образовали некое подобие клуба, члены которого постоянно обменивались видеокассетами. Каждая семья записывала телепередачу, это делали обычно деятели или няня, нажимая на кнопку стоп каждый раз, когда появлялась реклама. В результате получалась высококачественная запись без раздражающих пауз. Такие записи передавались затем из дома в дом. В этот обмен втягивалось всё большее количество участников, что неизбежно должно было в скором времени отразиться на доходах телекомпаний, может, думал Ним. Это уже произошло. По его мнению, телесети сталкивались с теми же трудностями, через которые уже прошли энергетические компании вроде ГСПЛ. Телевизионщики злоупотребляли своими общественными привилегиями, наводняя эфир рекламой и низкопробными программами. Теперь видеокассеты предоставляли возможность зрителям самим составлять программы и при этом игнорировать рекламу. Со временем развитие таких систем, возможно, заставит телевидение осознать необходимость повышения ответственности перед обществом. Двухчасовая пьеса, записанная на кассете, называлась Мэри Уайт. Трогательная драма о семье любимого всеми юноши, которого настигла смерть. Может, из-за того, что раньше ним редко задумывался над тем, что такое собственная семья, или же из-за резкого осознания, как малой им осталось быть единым целым. Он благодарил приглушенный свет, что тот скрыл от жены и детей. Его слезы и переживания